Нефер оглянулся на колонну колесниц. Они мчались полным галопом по четыре в ряд. Командиры Звеньев ждали его сигнала. Он посмотрел вперед и увидел на равнении цепь вражеских пеших воинов, искаженную маревом от жары, так что она казалась извивающейся змеей, плывущей в мерцающем озере, там, где не было никакой воды. Он правил в центр цепи. С заботами Таиты... Дов полностью оправилась от раны и сейчас бежала в полную силу, поспевая за размашистым шагом Круса. Когда они подъехали ближе, Нефер увидел изменение вражеского строя. Подобно гигантскому ежу, цепь свернулась в шар, плотный круг в два ряда глубиной. Солдаты внешнего ряда выставили перед собой длинные копья, а второй ряд просунул копья между воинами первого ряда, так что образовалась блестящая стена из бронзовых наконечников копий. Нефер мчался прямо в центр двойного ряда копий, и когда они были только в двухстах шагах от врага, дал знак «Выполнить крылье гора». Строй колесниц раскрылся, будто цветок на солнце. Колонны одновременно разъехались направо и налево, расправив крылья гора, чтобы окружить ежа, Из присевших пеших воинов Колесницы закружили Вокруг них, будто обод колеса Вокруг ступицы И в воинов темным облаком полетели стрелы Из коротких загнутых Луков конницы Нефер дал сигнал прервать атаку И отойти Колесницы вновь четко выстроились в колонну по четыре И поехали прочь Последовал новый сигнал Колонна раскололась посередине И колесницы Помчались обратно Копейщики подняли метательные копья и намотали на запястье метательные ремни. Проносясь мимо круга пехоты, Нефер поднял правый кулак в приветствии и крикнул «Молодцы! Теперь намного лучше!» Пешие воины подняли копья, принимая его похвалу, и закричали «Нефер сети и гор!» Нефер замедлил бег лошадей, развернул их, Рысью поехал назад и остановил свой отряд перед рядами пехоты. Таита вышел из защитного круга, чтобы приветствовать его. «Есть ранения?» — спросил Нефер. Даже при том, что наконечники учебных стрел, которыми стреляли в ежа, были обернуты кожей, они все-таки могли выбить глаз или причинить другое повреждение. «Несколько ушибов!» — пожал Таита плечами. «Они все сделали хорошо!» — сказал Нефер и крикнул сотнику, командовавшему пехотой. — Прикажи своим парням разойтись. Я хочу поговорить с ними. Потом они могут поесть и попить. Затем мы снова будем заниматься отработкой ложного отступления. Рядом находилось скальное обнажение, представлявшее собой естественное возвышение, и Нефер поднялся на его вершину, а все солдаты, пешие воины и колесничие, собрались ниже. Таита сел на корточке у подножия скалы, наблюдая и слушая. Нефер очень напоминал ему фараона Тамаса, своего отца в том же возрасте. Он держался свободно и говорил просто, но доходчиво на разговорном языке, который его солдаты понимали лучше всего. В случаях, подобных этому, он становился одним из них, и о теплом, уважительном отношении к нему говорило то, как они отвечали, улыбаясь и собираясь ближе, чтобы поймать каждое его слово, смеясь над его шутками, мрачнее от стыда в ответ на его упреки и расцветая от его похвал. Нефер вспомнил утренние упражнения и дал им достойную оценку, но безжалостно отметил все изъяны и промашки. — Я думаю, вы почти готовы очень сильно удивить Трока и Нага, — заключил он. — А сейчас перекусите. Мы на сегодня еще не закончили. По-настоящему мы только начали. Все засмеялись и начали расходиться. Нефер спрыгнул со скалы и Таита тотчас вскочил на ноги и сказал спокойно, но быстро. — Стой, Нефер! Не двигайся! Нефер замер. Должно быть, кобра устроила гнездо в груди камней, но шум и топот ног и копыт потревожили ее, Она выскользнула из трещины в темной скале, как раз когда Нефер спрыгнул почти ей на голову. Змея поднялась у него за спиной почти ему до пояса, где ее капюшон был раздут. Между тонкими усмехающимися губами мелькал раздвоенный черный язык. Глаза бусинки полированного оникса с искрами света в черных зрачках были устремлены на длинные голые ноги Нефера, стоявшего перед ней на расстоянии короткого броска. Стоявшие ближе солдаты услышали предупреждение Таиты и обернулись. Теперь вокруг Нефера стояло около пятисот человек, Но ни один не смел двинуться. Они в ужасе смотрели на фараона, которому грозила смертельная опасность. Кобра широко раскрыла пасти, готовясь к нападению. Из бледного неба выдвинулись тонкие клыки, капли яда сверкали на остриях и зубов. Таита стал раскачивать амулет лостры на длинной цепи, как маятник, и тот заблестел в солнечном свете. Маг заставил его пролететь мимо поднятой головы кобры. Отвлеченная этим змея отвела глаза от Нефера и поймала взглядом блестящий амулет. Таита с посохом в другой руке придвинулся ближе. — Когда я ударю, сразу прыгай! — прошептал он, и Нефер кивнул. Таита медленно двинулся в сторону, и кобра стала поворачивать голову, привлеченная золотым амулетом. Вперед! сказал Таита и ткнул в кобру посохом. В тот же миг Нефер отпрыгнул, и змея ударила в посох. Таита отдернул посох, кобра промахнулась и на мгновение растянулась на голой земле. Невероятно быстрым движением Таита придавил ее за головой изогнутым концом посоха, и у всех вырвался крик облегчения. Кобра развертывалась и свивалась в блестящий чешуйчатый шар вокруг конца посоха. Таита потянулся вниз, пробрался рукой сквозь вздымающиеся кольца и, наконец, схватил змею позади головы. Затем он поднял ее, показал солдатам, и те вздохнули от ужаса. Они инстинктивно отшатнулись, когда змея обмоталась вокруг длинной тонкой руки Таиты. Они ожидали, что он убьет ее. Но Таита с извивающейся змеей прошел сквозь их ряды в открытую пустыню. Там он отбросил змею от себя. Ударившись о землю, она развернула кольца и заскользила прочь по каменистой земле. Таита сосредоточенно смотрел на нее. Внезапно в небе над ними раздался пронзительный крик. Все были так поглощены поимкой кобры, что никто не заметил, как высоко в небе появился сокол. Теперь он кинулся к земле, падая прямо на кобру. В последний миг змея почуяла опасность и вновь подняла голову, широко расправив капюшон. Сокол слету вонзил когти в раскрытый капюшон в паре сантиметров позади головы и, тяжело хлопая крыльями, взлетел с извивающейся коброй в когтях. Таита смотрел на птицу, уносящую змею. Удаляясь, сокол уменьшался и, наконец, исчез в синевато-серой туманной знойной дымке, окутавшей горизонт. Таита долго стоял, глядя ему вслед. Когда он пошел обратно, туда, где стоял Нефер, его лицо было серьезно, и весь остаток того дня он был молчалив. Вечером он все так же молча ехал в Галалу в колеснице рядом с Нефером. — Это было предзнаменование, — сказал Нефер и поглядел на мага. — По лицу Таита он увидел, что это действительно так. — Я слушал солдат, — продолжил Нефер спокойно. — Они встревожены. — Никто из них никогда не видел ничего подобного. — Кобра. — Неестественная добыча царского сокола. — Да, — сказал Таита. Это было предзнаменование, предупреждение и обещание от Бога. — Что оно означает? — Нефер внимательно смотрел ему в лицо. — Кобра угрожала тебе. Это означает большую опасность. Царская птица со змеей в когтях улетела на восток. Это означает великую опасность с востока. Но в конце сокол победил. Оба посмотрели на восток. Завтра, при первом свете утра, мы отправим разведывательную экспедицию, решил Нефер.